Четырнадцатое. Нам пришлось переучиваться. Во всем мы сделали скромнее. Мы более не выводим человека из духа, из божества. Мы отодвинули его в ряды животных. Мы считаем его сильнейшим животным потому что он хитрее всех. Следствием этого является его духовность. С другой стороны, мы устраняем от себя тщеславное чувство, которое и здесь могло бы проявиться, что человек есть великая скрытая цель развития животного мира. Он совсем не венец творения. Каждое существо рядом с ним стоит на равной степени совершенства. Утверждая это, мы утверждаем еще больше. Человек, взятый относительно, есть самое неудачное животное, самое болезненное, уклонившееся от своих инстинктов, самым опасным для себя образом, но, конечно, совсем этим и самое интереснейшее. Что касается животных, то с достойной уважением смелостью Декарт впервые рискнул высказать мысль, что животное можно понимать как машина. Вся наша физиология старается доказать это положение. Развивая логически эту мысль, мы не исключаем и человека, как это делал еще Декарт. Современные понятия о человеке развиваются именно в механическом направлении. Прежде придавали человеку качество высшего порядка, свободную волю. Теперь мы отняли у него даже волю в том смысле, что под волей нельзя уже более подразумевать силу. Старое слово «воля» служит только для того, чтобы обозначить некую результату некий род индивидуальной реакции, которая необходимо следует за известным количеством частью противоречащих, частью согласующихся раздражений. Воля более не действует, более не двигает. Прежде видели в сознании человека, в духе, Доказательство его высшего происхождения, его божественности. Ему советовали, если он хотел быть совершенным, втянуть, подобно черепахе, в себя свои чувства, прекратить общение с земным, скинуть земную оболочку, Тогда от него должно было остаться главное — чистый дух. Насчет этого мы теперь уже лучше соображаем. Как раз именно сознание, дух, мы считаем симптомом относительного несовершенства организма, как бы попыткой, прощупыванием промахом, как бы усилием, при котором бесполезно тратится много нервной силы. Мы отрицаем, чтобы что-нибудь могло быть совершенным, раз оно делается сознательно. Чистый дух ⁇ есть чистая глупость. Если мы сбросим со счета нервную систему и чувства, смертную оболочку, то мы обсчитаемся, вот и все».